Лена сделала тише радио, чтобы звуки не мешали действительно измотанному коллеге, и сосредоточилась на дороге. Моросил дождь, дворники работали беспрерывно, но это не особенно помогало. Лена водила машину уверенно, права получила еще в восемнадцать, и с тех пор проводила за рулем куда больше времени, чем передвигаясь пешком. Но даже ей на загородной трассе сегодня было тяжеловато. Плохая видимость, туман... внезапная вереница фур впереди. До поселка пришлось ехать довольно долго. Обгонять при такой видимости Лена все-таки не решилась. В конце концов, торопиться особенно было некуда. Ключи от дома у нее, дом опечатан, их там никто не ждет, а начальство в курсе, куда она поехала. У ворот поселка ее остановила охрана. Лена высунула в окно красную книжечку, но даже это не заставило охранника сразу поднять шлагбаум. Он обошел машину, записал номера в журнал и только после этого нажал кнопку. Проезжая под поднявшийся шлагбаум, Лена про себя отметила, что проникнуть на территорию просто так не получится. Действительно, все записывают. Под крышей поста она увидела четыре камеры, ориентированные на разные участки подъезда к шлагбауму. Значит, все-таки мог быть только кто-то свой. Тот, кто известен охране или не боится, что номера машины будут зафиксированы, подумала она, выезжая на ту улицу, где стоял дом Стрелковых. У ворот она остановилась и полезла в сумку, где лежали связка ключей и пульт управления. Андрея она разбудила только после того, как припарковалась во дворе и закрыла ворота. Он сонно поморгал ресницами. «Что? Уже? Уже!» Да я почти час сюда тащилась. Да? Надо же, как уснул. Показалось, что всего пять минут. Пять минут. Храпел всю дорогу, как... Ой, ладно. Выбираясь из машины, отмахнулся он. С устатку еще не так захрапишь. Идем в дом, что ли? Да, начнем оттуда, пожалуй. Она щелкнула кнопкой сигнализации и окинула беглым взглядом огромное пространство двора с хозяйственными постройками. Думаешь, что тайник может быть и не в доме? «Вполне вероятно». «Слушай, подруга, мы же здесь на месяц прилипнем, если так». «Ну, этот изогнул, конечно, но повозиться придется». Лена поднялась по ступенькам, сняла бумажную полоску с печатью и открыла замок. В огромном пустом доме было жутковато. В прихожей она огляделась и растерянно обернулась к Андрею. «С чего же начинать? А с чего хочешь? Можем сверху пойти, там же спальня хозяйки. Вот оттуда я бы и начал». «Знаешь, а я как раз склонна думать, что в спальне ничего и нет. Вот я бы точно не делала тайник там, где его будут искать прежде всего». «Ой, Ленка, да кто бы там искал, если бы Жанну не убили? Кто вообще мог бы интересоваться этим дневником?» «Возможно, ты и прав», — протянула она, «все-таки направляясь к лестнице на второй этаж. Но если Жанна не показывала дневник никому, логично же подумать, что она спрятала его там, где труднее будет найти». «Логично-то логично, только вот с вами, бабами, фиг вообще разберешь, как логика работает». Лена не стала отвечать на эту колкость. Ясно, что уставший и невыспавшийся Андрей любое слово будет воспринимать в штыки, а постоянно обмениваться словесными шпильками не хотелось. Сейчас нужно было решить, где первым делом стоит искать дневник. Просторная спальня Жанны, оформленная в модном стиле Прованс, казалась холодной и неприветливой. Но это Лене как раз было понятно. После смерти хозяйки отсюда ушла радость. Почему-то она не сомневалась, что еще совсем недавно здесь было весело, уютно, тепло. Белая кованная кровать, большой комод явно ручной работы. На нем милая безделушки и фотография тоже в кованной белой рамке. Лена подошла ближе, на фото были запечатлены Жанна и Павел Голицын на фоне какого-то готического собора. Приглядевшись, она узнала собор Святого Вита в Праге, они были там пару лет назад с подругой Юлькой. Лицо Жанны было таким счастливым и безмятежным, она так доверчиво прижималась к Голицыну, который возвышался над ней, что никаких сомнений не оставалось. Они с Павлом действительно любили друг друга и были близки». Сзади деликатно покашлял Андрей, знал Ленину привычку задумываться и отключаться, поэтому не хотел испугать резким звуком. «Ты думаешь о том же, о чем я?» «Да». Голицына из списка подозреваемых смело можно вычеркивать. «Невозможно так любить. И потом...» Она кивнула на фото. «Ты видишь, какие у них обоих лица?» «Вижу. Что ж, минус-версия». Андрей дотянулся рукой через Ленина плечо, поправил фотографию на комоде и случайно смахнул на пол небольшую пузатую шкатулку. Шкатулка открылась, содержимое вывалилось на белый пушистый ковер. Лена укоризненно покачала головой и присела на корточки «Ты как слон в посудной лавке». «Во-во! Собирай пока побрякушки, а я за картинами пошарю». «Вот не думала, что ты такой банальный паровозников», поддела она не удержавшись. «За картинами». «Думаешь, теперь кто-то делает тайники за картинами? Это же такой старый штамп, заезженный во всех фильмах и книгах, что даже смешно!» «А вот тут ты ошибаешься, подруга!» Андрей аккуратно снял со стены небольшую картину, изображавшую лавандовое поле. «Как известно, все ценное лучше хранить на видном месте или в таких банальных тайниках, как сейф за картиной, хотя бы потому, что большинство рассуждает так, как ты!» «Увы, теория капитана провозникова не подтвердилась!» Поверхность стены за лавандовым полем была абсолютно гладкой. Пришлось вернуть картину на прежнее место. Андрей почесал макушку и предостерегающе произнес, глядя, как начальница заулыбалась. «Даже не вздумай. Всякое бывает, в том числе небольшие просчеты. Шел бы ты в соседнюю комнату, а? Может, так быстрее будет», — предложила она, продолжая собирать в шкатулку безделушки с ковра. Здесь были какие-то ракушки, камешки, пара совсем дешевых браслетиков, которые обычно продаются на приморских рынках и набережных разных стран, свернутые в маленькую птичку проездной билет из Праги, серьги в виде прозрачных фонариков, внутри которых пересыпался подкрашенный песок. Тоже дешевые и явно чешские. Лена помнила, что такие продаются на Карловом мосту. Никаких драгоценностей. Эту шкатулку хозяйка использовала для хранения вот таких милых памятных вещиц. Единственным, что привлекло внимание Лены, был ключ. Средних размеров ключ с круглой головкой, плоский, явно не подходящий для дверного замка, например. Лена повертела его в руках и отложила. Стоило, наверное, попробовать открыть что-то в доме с его помощью. Она вернула шкатулку на место и попыталась вставить ключ в замок верхнего ящика комода, но ключ оказался существенно меньше отверстия. Комод не был заперт, не был заперт и ящик косметического стола. «Интересно, за каким нарисованным очагом прячется дверца, которую отпирает этот ключик?» «Ленка, нет в соседней комнате ничего». Андрей возник на пороге и прервал ее размышления. «Это ж кабинет хозяйки. Мы там все в прошлый раз перевернули». «Вы тогда не это искали?» «Обижаешь. Я всегда держу в уме возможность найти что угодно. Хорошо, тогда спускайся на этаж ниже и попутно коридор посмотри. Вдруг? А это чего у тебя?» «Да вот ключ нашла, но он никуда не подходит». Андрей забрал у нее ключ, осмотрел и фыркнул. «Ты совсем дикая, Ленка. Это же ключ от банковской ячейки. Никогда не видела? Откуда?» «Тогда верь на слово». Она внимательно посмотрела на Андрея. «А можно узнать, в каком банке эта ячейка?» «Вряд ли. Хотя, наверняка, ведь в каждом банке своя система замков. Я так думаю. То есть придется искать и это? А что делать?» «Если только в бумагах найдем договор на аренду ячейки», — развел он руками. «Значит, надо смотреть в документах», — решительно сказала Лена и направилась в кабинет убитой Жанны Стрелковой. «Ты пока поищи еще, а я займусь бумагами». К счастью, эта дама отличалась такой пунктуальностью и скрупулезностью, что каждая папка пронумерована. «Думаю, это мне здорово поможет». «Ты, начальник, тебе решать», — пробурчал Андрей ей вслед. В кабинете Лена на пару минут остановилась перед большим книжным шкафом, На открытых нижних полках которого рядами стояли папки. Предстояло решить, с какой именно начать. Папки были одинаковыми, как будто Жанна, подбирая их, специально озаботилась о том, какое впечатление они будут производить на всякого, кто входит в ее кабинет. Лена выбрала наугад три папки, села за стол и углубилась в изучение. Ничего интересного не встречалось, зато удивило, что Жанна годами хранила самые разные чеки, заботливо подклеенные и подобранные по числам. «С ума можно сойти», — пробормотала Лена. «К чему такая педантичность? Как будто готовилась к аудиторским проверкам, хотя э, все здесь личные покупки». Судя по всему, Жанна любила украшения. Изрядная часть чеков была из ювелирных магазинов — И Лена вспомнила, что опись, принадлежавших Жане драгоценностей, составила список на четыре листа. В отдельной папке нашлись даже чеки на продукты, и это уже совсем не укладывалось в Ленины представления о жизни. В их семье было не принято вести подобную бухгалтерию. За просмотром документов она провела почти три часа, за окном уже начало темнеть, Андрей уже несколько раз заходил в кабинет и всем видом демонстрировал неудовольствие по поводу столь долгой и совершенно непродуктивной работы. «Если хочешь, поезжай домой», — не отрываясь от бумаг, проговорила она. «Мы сюда приехали на твоей машине. Прикажешь мне пешочком до станции прогуляться? Она здесь довольно далеко. Тогда будь добр, не маячи, а? Ты меня очень отвлекаешь». «Жрать охота», — пожаловался Андрюха, усаживаясь на небольшой диван в углу кабинета. Возьми у меня в сумке шоколадку и не ной. А на колбасы у тебя в сумке нет? А кастрюлю борща тебе не организовать? Хм, было бы неплохо, но, по-моему, ты его варить не умеешь. А вот в этом ты ошибаешься. Борщ я варю отменный. Будешь хорошо себя вести, как-нибудь приглашу в гости, а сейчас съешь шоколадку и умолкни хоть на 30 минут, нытик». Андрей с упоением порылся в ее сумке, отыскал шоколадку, потом долго шелестел оберткой и с аппетитом принялся жевать. «Хочешь кусочек?» «Говорят, хорошо мозги стимулируются», — похватился он, но Лена отказалась. «Я и так нормально соображаю». «Как хочешь», — отправляя в рот последний квадратик, согласился Андрей. «Что, ничего не нашла?» «Нет». Она со вздохом закрыла последнюю папку. «Версия оказалась ошибочной». «Почему?» «Может, она на работе договор хранила?» «Может. Тогда завтра надо в галерею ехать. Это уже без меня». «Возьми Катьку, пусть поможет». Чего ей возле меня торчать? Что, устал от томных взглядов? Во как! Андрей провел ребром ладони по шее. Иной раз объясняю что-то, а она молчит и только глазами хлопает, как корова. Грубый ты. Зато честный. Так возьмешь? Надо спасать тебя, измученного страстями, притворно вздохнула Лена. Буду тебе век обязан. Сочтемся. Они вышли из дома, снова опечатали двери направились к машине. Уже сверкалось, Лена включила фары, ушла к Баума, их снова ждала проверка. Охранник осветил фонариком номера машины, сверил их с записью в журнале, поставил отметку о времени выезда и только после этого выпустил машину. «Слушай, а здесь реально мухи с паспортами летают», — зевнул Андрей. «Выходит, не все раз двойное убийство. Тебя домой?» «Нет, на обочине меня выброси. Домой, конечно». Тачку я завтра с утра вши на монтажку отгоню, пораньше приеду. А сейчас бы в тёплую ванну с солью, пивка, баночку и спать». Он мечтательно вытянул ноги. «Слушай, Ленка, а как ты расслабляешься вообще?» «Я не напрягаюсь». «Ты-то?» «Да ты ж трудоголик у нас, это всем известно. Должен у тебя быть способ отдыха». «Отстань, а. Я сейчас тоже домой приеду, поужинаю, если мама что-то приготовила, и спать лягу». «Хорошо. Когда мама ужин готовит?» «Она делает это крайне редко», — улыбнулась Лена. «Работает много, и по кухне у нас папа в основном». «Папа? Такой известный адвокат и на кухне?» «А это как раз его способ расслабиться. Просто сегодня он уехал куда-то в район к клиенту, и мы с мамой вдвоем». «И тебе не надоело с родителями жить? Ведь не девочка уже». «Да я об этом не думаю». «Нет, ну как? А мужика привезти?» «Да чего ты пристал ко мне? Интересно просто». «Куда же ты со своим фотографом ходишь? Должны же вы где-то встречаться в более уединенной обстановке, а? Может, мы у него встречаемся? Может, у него особняк за городом?» «Ага, как будто я не представляю, сколько зарабатывает фотограф. А ты у нас, барышня, непрактичная, тебе чувства подавай. А на материальном ты не зацикливаешься. С чего ты взял? Да ты на машину свою глянь. И чем тебе моя машина плоха? Могла бы что-то посолиднее купить». «Меня устраивает, и все, хватит. Ты меня нервируешь. Сейчас пополним сводку происшествий. Все, молчу. Очень пивка хочется, а в больницу не очень». Андрей умолк. До города доехали в полной тишине. Лена привезла Андрея к его дому, они распрощались, и она повернула на соседнюю улицу, где жила сама. Мама была дома, сидела за кухонным столом с ноутбуком, что-то писала, ожесточенно стуча по клавишам. «Ты чего такая недобрая?» – снимая ботинки, поинтересовалась Лена. Наталья Ивановна оторвалась от своего занятия, сняла очки и вздохнула. «Напряженная переписка с клиентом. Люблю богатых идиотов, плодящих детей по всему свету, а потом отказывающихся признавать факт отцовства. Приятные люди, согласна. Мой руки, будем ужинать, я тебя ждала. Сейчас только переоденусь». К тому моменту, когда Лена вышла из ванной, Наталья Ивановна успела убрать ноутбук и накрыть стол к ужину. Вдохнув запах жареной картошки, Лена почувствовала, как проголодалась за день. «Ты где была так долго?» — поинтересовалась мать, накладывая ей картошку и маринованные помидоры. «Осмотр места происшествия», — коротко сказала Лена, берясь за вилку. «Искали важные документы, не нашли». «С кем была?» «С Андреем. С кем же еще?» «Хорошо, что он согласился. Я бы одна побоялась ехать. Жуткое ощущение, когда находишься одна в доме, где произошло двойное убийство». «Погоди, это у вас дело Стрелковых в производстве, что ли?» Наталья Ивановна села напротив дочери и с напряжением уставилась на нее. «Да, уже звонят везде. А как же? Не последний человек был, да и дочь персона известная». «А ты вообще что-то о них слышала?» — спросила Лена, уписывая картошку. «Папа однажды обращался к Стрелкову за помощью», — уклончиво ответила мать. «Да? Не знала. И что, помог?» «Помог». «А скажи, папа с ним как-то рассчитывался?» «Этого не знаю, а к чему вопрос?» Мне его несостоявшийся зять намекнул, что со Стрелковым обычно рассчитывались крупными суммами или какими-то услугами. «Ты же знаешь нашего папу? Он свои услуги никому не предлагает. Его обычно сами разыскивают. А деньги? Наверное, что-то заплатил. Я действительно не знаю. Ты ешь, а то остынет. И посуду помой, пожалуйста, если не очень устала. Мне надо закончить с письмами». «Хорошо». У мойки Лена вдруг рассмеялась. «Знаешь, я понимаю Агату Кристи, которая говорила, что придумывает сюжеты, когда моет посуду. Действительно, хочется кого-нибудь убить. Может, посудомоечную машину купим? Ты ведь знаешь, папа считает, что в семье есть две пары женских рук. Такая вещь – излишество». Наталья Ивановна улыбнулась, не отрываясь от экрана ноутбука. «Папа прямо старообрядец какой-то». «Ну, согласись, он прав». «Мам...» Лена села за стол и вытерла руки полотенцем. «Скажи, а вам не обременительно то, что я до сих пор живу с вами?» «Что за глупости?» «Я же взрослая женщина уже, могла бы жить отдельно». «Могла бы. Но разве тебе плохо с нами?» «Хорошо, но в том-то и дело, что мне настолько хорошо с вами, что я даже не делаю попыток стать самостоятельной». «Так и не делай, пока не возникла необходимость. К чему ты вообще завела этот разговор? Или, может, твой Кольцов решился сделать тебе предложение?» «Умеешь ты в больное место ударить, мамочка. Ты ведь отлично понимаешь, что Никита не сделает мне такого предложения. Знаешь, что он мне на днях рассказал? Как один его друг много лет прожил с женщиной, а потом она настояла на том, чтобы оформить отношения. И этот день они теперь называют «днем победы». Даже не знаю, кто в этой ситуации более мерзок, тот, кто так поступил или тот, кто об этом рассказывает. «Оба хуже, мама, оба хуже», вздохнула Лена. «Ладно, пойду я спать. Завтра опять бумажки». Катя ждала у входа в галерею, пряталась от ветра за колонной и дрожала. «Что же ты внутрь не зашла? Холодно же!» Лена схватила ее за озябшую руку и втянула в холл. «Я недолго стою», — шмыгнула носом Катя. «Только простуда не хватало. Ничего, здесь буфет есть. Сейчас чаю горячего выпьешь, согреешься». Лена стянула с шеи шарф и устремилась к гардеробу. «Снимай куртку. Пойдем, сперва тебя в чувство приводить». За барной стойкой скучала молодая женщина. Заметив Лену и Катю, она встрепенулась. «Здравствуйте, вы на выставку?» «Нет, мы по делу, но для начала сделайте нам чаю горячего, пожалуйста», попросила Лена и уселась за столик. «Хотите с медом?» «Да, это будет отлично. Садись, Катя». Та устроилась напротив и снова шмыгнула носом. Почти сразу перед ними появились прозрачный чайник, две чашки и вазочка с медом. «Может, булочки попробуете?» — предложила бармен. «У нас отличная выпечка». «Нет, спасибо. Нам рассиживаться некогда. Как хотите». Катя обняла двумя руками чашку и сделала глоток. «Спасибо, Елена Денисовна». «Ты пей и мед ешь. Быстрее. Дело пойдет». «Нам нужен заместитель Стрелковой». «Где же у меня записано-то?» ага А, «Вот Коротченко Максим Михайлович», она достала телефон. «Максим Михайлович, добрый день, это старший следователь прокуратуры Крошина. Мы сейчас у вас в галерее. Мне нужен ключ от кабинета Жанны Стрелковой». «Да-да, конечно», — ответил высокий мужской голос. «А где вы именно? Я принесу». «Мы в буфете. Сейчас спущусь». Пока Катя, раскрасневшись, допивала чай, в буфете появился высокий молодой человек лет 30 с аккуратной бородкой и длинными волосами, забранными в хвост. Он сразу устремился к их столику. «Еще раз здравствуйте, Максим Коротченко». «Очень приятно», — откликнулась Лена, — «присаживайтесь». Коротченко отодвинул стул и присел на краешек, словно приготовился в любую секунду убежать. «Мне необходимо посмотреть документы Жанны Валерьевны. Вот санкция на обыск кабинета». Лена протянула ему документ, в который Коротченко даже не заглянул. «Понимаю. Пожалуйста, вот ключ. Мне нужны понятые. Я могу. И кого-нибудь из смотрителей сейчас приглашу. Вы пока поднимайтесь. Кабинет на втором этаже. Дверь справа от лестницы первая. Спасибо. Мы без вас не войдем». Пока короченко ходил за молодой девушкой в форменном костюме, Лена с Катей поднялись на второй этаж и оказались у белой двери с латунной ручкой. В длинном коридоре таких дверей было три, но только на этой была привинчена металлическая табличка с именем хозяйки кабинета. Появились Коротченко со смотрительницей, которая представилась как Лидия Волосова, и Лена отперла замок. Она попросила понятых посидеть на диване, а сама прошлась по кабинету, осматриваясь. Вся обстановка казалась знакомой, именно так был обставлен и кабинет Жанны дома. Удивительное постоянство. «Екатерина Сергеевна, вы займитесь письменным столом, а я посмотрю папки в шкафу», — распорядилась она. «Нас интересуют банковские документы». «Банковские?» — напрягся коротченко, подходя к столу. «Что-то случилось?» «Кроме того, что вашу начальницу убили, ничего», — повернулась к нему Лена. «Но, может быть, вы знаете больше?» «Я?» «Да нет, просто странно. Какое отношение имеют банковские документы к смерти Жанны Валерьевны?» «Возможно, самое прямое», — но у нас всегда было все в порядке. Жанна Валерьевна очень щепетильно в финансовых вопросах». «Тогда вам нечего бояться, верно?» «Да, конечно», — с облегчением выдохнул он. «Вы пока на диванчик присядьте. Если мне что-то будет непонятно, я спрошу». Коротченко вернулся на диван, но от Лены, внимательно следившая за ним, не укрылась, как он вынул из кармана платок и вытер лоб. Катя шелестела файлами в большой серой папке, и губы ее беззвучно шевелились». Она прочитывала каждый лист, водила пальцем по строчкам, боясь упустить что-то важное. Лена тоже открыла лежащую перед ней папку. «Интересно, чего вдруг так испугался этот Коротченко?» — думала она, пробегая глазами лист за листом. «Судя по тому, что я вижу, у Стрелковой каждая бумажка подшита. Никаких финансовых нарушений здесь быть не может. Тогда чего он так боится?» Прошло около часа, но нужный им документ так и не нашелся. Стопка папок на столе редела, а результата не было. Удивительно, но Максим Коротченко теперь нервничал еще сильнее, даже расстегнул две пуговицы на рубашке. «Максим Михайлович, вам нехорошо?» — спросила Лена. «Здесь очень душно». Он вытер скомканным платком шею и грудь. «Да? Я бы не сказала. Я плохо себя чувствую». «Тогда, может быть, вы пойдете к себе, а мы здесь закончим?» «Нет-нет, не так много осталось, я потерплю». «Очень это странно. Такое впечатление, что он знает что-то такое, о чем не хочет говорить. Не нравится мне этот Максим Михайлович.